Глава 39. Ариана. Мариса вернулась как раз через несколько минут после того, как мы с мистером Муром пришли к общему решению выполнить привязку фамильяра. Она довольно окинула взглядом сначала меня, потом кота и изрекла. «Вы решились?» «Между прочим, я ради этого только что послала одного симпатичного парня, зовущего меня на свидание». «Мы бы подождали», — хмыкнула я, «раз уж тебе хотелось на свидание с симпатичным парнем. И откуда узнала?» Мариса выразительно закатила глаза. «Ну, во-первых, мой дар не игрушка, и он сказал мне, что кое-кто тут жаждет привязки. Она устроилась на к р а й моей кровати и потрепала кота по холке. А во-вторых, мой дар всё такая же не игрушка, мои дорогие, потому каким бы смазливым ни был молодой человек, если у него в г о л о в е все мечты о том, как я выгляжу голой, и мы знакомы пару часов, то это немного неестественно». Мистер Мур фыркнул. «Неестественно. Такими темпами ты останешься старой девой». Мариса не спасавала. Покосившись на наглого кота, она заявила, «О чём бы ни мяукал этот негодник, если он говорит, что я так никогда не найду себе парня, то пусть знает, что я всё ещё надеюсь на встречу с тем антимагом. К тому же девочка со старшего курса показала мне портрет. Она рисует. Мне подойдёт». Антимаг действительно был привлекательным мужчиной, но от одного воспоминания о нём пробирал мороз. Мне казалось, что Мариса просто до конца не понимает, на что она подписывается, собираясь с ним познакомиться. Или понимает, наоборот, даже лучше, чем я, «Вдруг кого-то магия тяготит так сильно?» Предательская мысль прочно засела у меня в подсознании. Теперь я думала о том, что кто-то, возможно, таким образом пытается немного облегчить собственную участь. д а ч тоже говорил о таком варианте развития событий. «А кто может устать от магии настолько, что захочет избавиться от неё насовсем?» Вдруг спросила я Марису. «Не знаю», — честно созналась девушка. «Меня моя подбешивает иногда, конечно же. Я бы хотела уметь её выключать на несколько часов в сутки, но не насовсем». «Магия — это же наша часть». «Да, значит, голосов в голове всё равно недостаточно, чтобы заставить человека ненавидеть часть самого себя. Что же тогда?» «Ты не о том думаешь, Рьяна?» — вздохнула Мариса. «Давай-ка проведём ритуал. И можешь не вставать. Вы как раз отлично лежите». Я хотела сказать, что вряд ли магические ритуалы проводятся на обычной кровати в обнимку с котом, но не успела возразить. Мариса вскинула руки, и в ту же секунду основной свет погас, а вокруг кровати вспыхнуло четыре свечи. словно моя соседка подготовилась уже давно и только ждала, когда мы ляжем в правильное место. На самом деле свечи стояли не совсем по периметру кровати, и идеальную фигуру сформировать не удалось бы, но Мариса довольствовалась и кругом, частично заходившим на стену. «С такими, как вы, надо действовать быстро», — р е ш и т е л ь н о заявила она. «Но мне надо ваше полное согласие, иначе меня вышвырнет из ритуала». «Нет, ничего не говорите». Мы с мистером Муром только переглянулись, Он поудобнее устроился на мне и с интересом рассматривал всё вокруг. Шерсть на спине кота немного в з д ы б и л а с ь и я, желая его успокоить, осторожно погладила своего будущего фамильяра. Он замурлыкал, наслаждаясь ласковым прикосновением, а Мариса забормотала некое древнее заклинание, напоминавшее больше глупую смесь звуков, нежели что-то существенное. Мне показалось, что меня будто выхватывает из собственного тела и тянет к мистеру Муру. Первым желанием было воспротивиться, вернуть свой дух на место, но я вспомнила о словах Марисы и расслабилась. Теперь я будто шла за Марисой по невидимому коридору. Шла добровольно, понимая, что в любую секунду могу остановиться. Но не останавливалась, ведь в этом не было никакого смысла. Застыла и почувствовала лёгкое прикосновение чего-то мягкого, пушистого, уже не к своему телу, а к своему сознанию. Кошачий дух отличался от человеческого. Он был мягким на ощупь, но коварным, вредным и упрямым внутри. А ещё он обладал совершенно иной энергетикой. Его нельзя было назвать тёмным или светлым. Он просто был рядом со мной и хотел стать частью меня. Я не помнила, что произошло, только чувствовала, как потянулась к мистеру Муру, а потом почувствовала, он ответил тем же. Объединение произошло.